Когда я добрался до палаты стихий, где мы практиковали искусство девяти эликсиров, хорошенка уже раскалила небольшую печь докрасна и наполняла каменный тигель медными самородками. Из воскового оттиска ключа она изготовила восковой дубликат. Из него гипсовую форму, а ее мы обожгли, чтобы растопить воск. Теперь у нас был единственный шанс отлить сам ключ, потому что едва металл остынет, форму придется разбить». Мы разломили форму, и горошинка подняла повыше то, что очень напоминало медного дракона на палочке. «Ну и ключик», — сказал я. «Из замков я в жизни видел только здоровенных железных балбесов, совершенно не элегантных для такого ключа». — Когда он тебе понадобится? — спросила Горошенко. Глаза ее горели, как у возбужденного ребенка. В такие минуты я едва не влюблялся в нее, но меня, к счастью, постоянно отвлекали изощренность радости, материнские хлопоты подушечки, сноровка шестерочки или прочие чары, что валились на меня ежедневно. Как никто другой, я понимал смысл Валтасаровой стратегии. Ни в кого из них не влюбляться. Ситуацию Джоша, с другой стороны, постичь сложнее. Ему нравилось проводить с девчонками время, рассказывать им анекдоты и истории в обмен на легенды о драконах бурь и обезьяним царе. Он говорил, что в женщинах есть врожденная доброта, какой он ни разу не наблюдал у мужчин. Ему просто нравится находиться с ними рядом». Пожалуй, сила его противостояния их физическим чарам поражало меня больше, чем всякие чудеса, что он творил в последующие годы. Я могу соотнестись с актом воскрешения из мертвых, но отказаться от прекрасной женщины. Для этого потребно мужество свыше моего понимания. «Потом командовать буду я», — объявил я Горошенко. Не хотелось, чтобы она слишком глубоко увязла во всем этом предприятии. Вдруг что-то пойдет не так». «Когда?» — снова спросила она, имея в виду, когда я попробую открыть дверь. «Сегодня ночью, когда все вы отправитесь на поселение в землю сладких грез?» Я нежно дернул ее за нос, и она хихикнула, а то был последний раз, когда я видел ее целиком. По ночам залы крепости освещались всепроникающим светом луны и звезд, сочившимся в окнах. Мы же с собой повсюду насели глиняные лампады, от которых змеиные сгибы проходов и коридоров еще больше напоминали кишки огромной твари, наглотавшейся рыжих огоньков. Прожив несколько лет с Валтасаром в основных покоях, я мог найти дорогу в потьмах, поэтому лампаду зажигать не стал, пока не миновал комнаты девушек, притормозив у бисерного занавеса и немного послушав их нежное посапывание». Но удалившись от их дверей на приличное расстояние, я зажег лампаду от одной огненной палочки, которую изобрел из тех же самых химикатов, что мы пользовали для изготовления черной взрывчатой пудры. Палочка мягко щелкнула, когда я черкнул ею по камню, и я мог бы поклясться из зала, где-то впереди ей ответило эхо. Пробираясь к железной двери, я ощущал запашок горящей серы, странно, что он так долго висит в воздухе. А потом я увидел радость. Она стояла у двери и тоже держала масляную лампу. В другой руке девушка сжимала обгорелую огненную палочку. — Дай мне взглянуть на ключ, — сказала радость. — Какой еще ключ? — Не прикидывайся, я видела остатки формы в палате стихий. Я вытащил из-за пояса ключ и протянул радости. Та внимательно изучила его, покрутила, держа поближе к лампе. — Его отлила горошинка, — буднично произнесла она. — Оттиск тоже она делала? Я кивнул. Похоже, радость не рассердилась, а Горошенко все равно в металлургии была искуснее прочих. Поэтому к чему увиливать? «Добыть оттиск, наверное, было труднее всего», — сказала она. валтасар бережет ключ, как зеницу ока. Надо будет у нее спросить, чем она его отвлекла. Такой трюк не помешает, а? Нам обоим». Она соблазнительно улыбнулась, а потом повернулась к двери и отодвинула медную пластину, прикрывавшую замочную скважину. И в ту же секунду я почувствовал, как по моим позвонкам, будто проволокся заледенелый кинжал. «Нет!» — я схватил ее за руку. «Не надо!» Все внутренности мне выкручивало непонятным омерзением. «Нельзя!» Радость снова улыбнулась и оттолкнула мою руку. «Я здесь видела множество чудес, но ни одно из них не могло навредить. Ты же сам все это спланировал. Тебе должно быть интересно, что внутри. Да и мне тоже». Мне хотелось ее установить, я даже попытался отобрать у нее ключ, но она перехватила мою руку в болевой точке и завернула так, что вся левая сторона тела у меня онемела Радость приподняла одну бровь, как бы спрашивая в самом деле «Хочешь попробовать? Ты ведь знаешь, что я могу с тобой сделать?» И я шагнул в сторону. Она вставила дракона в замок и повернула трижды. Защелкал механизм, тоньше и точнее всего, что я слыхал прежде, а радость вытащила ключ и откинула три тяжелых железных засова. Едва она приоткрыла дверь, изнутри вырвался ветер, будто что-то очень быстро пронеслось мимо нас, и лампада моя погасла.